Картеланос доктус. Решили возвращаться домой морем на пароходе. К писателю посылали предупредить ещё в полдень. Ночью домой. Домой. Домой. Только ничего не приобретайте заранее, ни билетов, ни дорогого костюма, не полагается. У меня уже есть новая пара фланелевых костюмов в дорогу. Сквозь сон отвечал он посыльному матросу. Оставьте провожающим. Ближе к вечеру началось. Несколько раз предупредительно стучали в дверь. Это опять матрос. Какой матрос? встревоженно спросил женский голос. Мужской голос печально ответил. Ольга Леонидовна, он бредёт. Матрос стучит в дверь: не открывайте. попросил писатель. Но матрос уже зашёл в комнату, неразличимый в начинающейся вечерней тьме. С ним были и другие. Подняли его тело с кровати и понесли. Он никого не видел, только чувствовал руки, сдавливающие подмышки. Над его лицом, как будто он ходил под воду, качалось то в одну, то в другую сторону неба. Голоса на улицах метались в вечернем тяду. Женщины в уродливых шляпках провожали его любопытным взглядом, и какие-то носатые дамы с ужасом повторяли «Этот господин брызгается кровью». Он приподнял голову и увидел на груди бабочку с чёрными бархатными крыльями. С её крыльев осыпалась густая похучая чёрная пудра, и ему казалось, что его тело заносит землёй. Они пошли боком, срезая, огибая, уходя в тугое плотное пространство. Белый однопалубный корабль висел над морем носом в воду, и когда его стали поднимать на корабль ногами вперёд, Он увидел, что города больше нет, как нет больше ни неба, ни луны. Его оставили лежать на прогулочной палубе, укутали с головой в чёрный кокон пальто. Звенел колокольчик, шёл дождь. Влажная шерсть пальто пахла солёным огурцом, и этот запах ещё из жизни успокаивал его. Кто-то неоднородно, словно у него разные по величине ноги, ходил по палубе. Он позвал ходившего. Уберите пальто, не могу дышать. Но ходивший не откликнулся. Писатель забывался. Ему снилось, как в маленькой комнате плачет знакомая женщина, называемая его женой. Какие-то люди ходят вокруг него самого, говорят, мнут сердце, кладут что-то холодное, большое и тяжёлое. Множатся перед глазами. Входили один за другим какие-то новые полулюди. поло животные на их лицах без губ и носов были только глаза и казалось что это не глаза а какие-то неведомые узкие птицы кружатся над ним ему стало страшно не смотрите на меня воло люди отошли заняли потолок и оттуда не смотрели на него Что-то начиналось. Он стал проваливаться вниз, куда-то под одежду, уходить из себя. Его крепко обнимали за талию женские цепкие руки. Из лёгочных врат по корням бронх выходил в воздух. Сели и доли рассекали высыхающие лёгкие сучьями деревьев. Закрывались почки оливрог. Воздух твердел, чернел и скапливался в верхушке трахеи, перекрывая выход. Тут кто-то осторожно ударило его в спину, и сияющие чёрные пузырьки воздуха побежали по трубе гортани вверх, вверх через носовые ходы наружу, и там разлились бело-голубым жидким бисером. Вдалеке заплакали. Ему закрыли глаза. "Спите, спите, спите". Так это сон, подумал он с облегчением, но ему не ответили. Когда он проснулся, уже наступило утро. Яркий свет, как блеск лимонада в стеклянном графине, застилал самонно-нежное, тихое море и такое же небо без облаков. Он всё видел через этот свет, и казалось, что свет разговаривал с ним. А ещё другие, невидимо ходившие в этом свете, тоже говорили с ним, гулк нечленораздельно голосами животных. Он не боялся их. Они говорили ему: "Вставай, иди". И он встал пошёл куда-то почти на ощупь спустился в отсек кают одинаковых словно сиротские дети все они были пусты в каждой кровать умывальник белые стено окна витрины одно из них заполнил чёрный бок непознаваемой рыбы золотым следом от цвет новость истекла он вернулся на палубе лежали сваленной кучи чёрное пальто он узнал своё Уже чужое и не страшное. Две женщины, облокотившись на Элиера, смотрели на море. На одной была широкая шляпа с черной шелковой лентой. Они не удивились ему. Одна из дам помахала ему рукой. Он смотрел на ее руку в кольцах. Камни в золотых оправах сияли ласково и бирюзой в просветах света, словно влюбленные глаза. Потом на море, чистое, как глазные капли. Ему захотелось плакать. Он хотел спросить, почему так тихо, но не понимал как. Он больше не мог говорить. Он ещё был телом и даже управлял собой, но мешало ощущение раздвоенности одновременной неподвижности центра и суеты конечностей. Где-то там жил ещё кто-то другой. Кому он повиновался, с кем был связан, кто звал его, говорил с ним, спрашивал, и какие-то длинные сомкнувшиеся слова шли через него, и он не понимал их смысла. Иногда он видел лицо того человека, то старое, то молодое, то совсем ребёнка. Этот человек метался и всё куда-то хотел, и через сто лицо заглядывали другие. И тогда он смотрел на свет куда-то наружу. И свет успокаивал его и того человека внутри, избавлял их друг от друга. Ничего не встречалось по курсу, ни материки, ни их очертания, ни скалы, ни острова, и само море было ровным, спокойным, соединённым с небом, и казалось, что корабль не плывёт по воде, а идёт сквозь свет. Лязгнули несколько раз колокольчиком. Он понял, что куда-то нужно идти. Дамы радостно заволновали и затрепетали кружевами рукавов платья. Он вошел за ними в салон-гостиную, напоминавшую чистую, мертвую операционную. Стеклянные двери, лампочки в голых светильниках, стол и лавки, накрытые белыми простынями. Сквозь стекло вазы просвечивали кузнечиковые тонкие стебли цветов с бледными неродившими бутонами. «Дамы сели рядом», Старая и молодая, видимо, мать и дочь. Шляпы, словно черные медузы, дрожали на их головах от каждого движения. Белые тарелки были покрыты салфетками, еды на них не было. Но дамы, словно на званом обеде, следовали за переменами блюд, подносили ко рту блестящие ложки, медленно, с особенным наслаждением, втягивали ртами пустоту и что-то отпевали из пустых бокалов. Он почувствовал утомление. Мать и дочь, а может быть, две сестры разговаривали, взмахивали руками, и браслеты на их запястьях перестукивались заливисто и гулко. Дамы шептались. И жена была у него актриса, а он писатель, а может, он был доктором? Да, доктором. Их голоса перекрывали странные видения. Он видел совсем близко усталое лицо мёртвого человека с потевшими от мук волосами. Глаза его были закрыты, и от нижних век растекались как слёзы лёгкие морщины. Дамы в шляпах стояли среди прочих. Их спрашивали: "Кто? Кто умер?" "Чехов. Тот Чехов." У гроба танцевал жураваль. Бледный на длинных тонких ногах. Иногда журавол останавливался и кричал. А ещё он видел, как заюлила сильная метель, и того с закрытыми глазами поместили в катафалк и повезли. Снег падал прерывистыми стеклярусными нитями. Женщины шли впереди, указывая дорогу, и мелькали в снежном тумане ленты на их чёрных шляпках. Словно уцелевшие за чем-то металлически блестящие осколки крылышек давно умершей бабочки. На козлах сидел кучер в черной фуражке вместо цилиндра. И сквозь мелкий мышиный шум сыплющегося снега доносилось, как звали кого-то домой. Домой. И еще какие-то слова, распадающиеся на слоги. «Это вас зовут». Старшая попутчица смотрела на него торжественно строго. Её компаньёнка куда-то исчезла, она осталась одна. А может быть, так было всегда. Черты её лица расползались словно гусеница. Казалось, вот-вот и -вот она исчезнет сама. Он увидел, что над ней нависают ещё какие-то другие, укрывшиеся в воздухе. Наверное, это были те самые, невидимо ободрявшие его ещё утром на палубе. Они почувствовали, что он боится. Они отступили, но он знал, что они никуда не ушли, что они ждут, и что надо, надо. То, что ему представлялось морем, было сомкнувшимся в единое тело с ветом, и посреди, увязая в его недрах, стояло огромное живое существо с рыбьим узким телом. Оно и было кораблём. Он не видел ни начала его, ни конца, только чувствовал идущий откуда-то снизу гул. Повсюду стояли существа на многих лапах и выли на разный лад. Холодные вихри, свет вертелись вокруг них, как пряжа вокруг веретена. Он понимал, что они так говорят с ним. Кто-то на плечах человека с массивными челюстями пролаял. «Хортуланус доктус!» Он не мог сдвинуться с места. Его подтолкнули, он почувствовал, что в нём остался святящийся след по толкнувшей его ладони, и поднялся туда, за ними. Всё виденное им раньше стало другим. Ему вложили в руки 12 пар глазных семян. Внутри каждого подвлажной оболочкой мерцало то золотая, то алая, то сапфировая косточка зрачка. Они были тяжелы, он не мог их нести. Одноглазное семя выскользнуло из руки. Нужно было сделать что-то простое, что он делал раньше и забыл. Сделать небольшое углубление в земле, налить воды, положить семя, закрыть его землёй. Та земля была чёрная, а это мягкое бесцветное пульсирующее живое он вложил глазное семя в ладонь могилы оно проскользнуло вглуби и просияло сквозь своё укрытие он закладывал так семя за семенем но семена не убывали в его ладонях становясь лишь невесоме и невесоме за его спиной восходили пуповины новых растений прозрачные словно состоящие из мелких капель воды Капли соединялись в ствол, из ствола вытягивались длинные ветви, и от тех ветвей отходили всё новые и новые, с мгновенно зарождавшихся завядях цветов. Ветви возносились куда-то ввысь, и где-то там, в недоступной ему вышине, сквозили над его головой. Он закидывал голову вверх, и ему даже виделось, как цветы превращаются во что-то волшебное и страшное. то ли птиц, то ли огромных людей. А иногда оборачивались бело-сиреневой пылью, и на его волосах, бровях лежала та же пыль. Он все шел и шел, не оглядываясь назад, а за ним благоухал, гудел, скрипел, рос и цвел огромный сад. Он вспомнил странные слова «Стиракс Абасия». Кипарис оризонский, лилия дендрон китайский, яблони холла, магнолия лилия цветная. Тайвания криптомеревидная, Фермиама платонолисная, Барбарис Тунберга, Клендла невидный, Абрикос японский, Рододендрон индийский, Нандина домашняя, Тернстремия голоцветковая, Михелия фига, Магнолия кобус, Индийская сирень, Дейция шероховатая, Дзельковая пильчатая, Сосна приморская, Вишня пильчатая, Кизильник холодный, Эвкалипт красноватый, Эвкалипт ближайший, встящий эвкалипт шаровидный гева андерсона сериса дурнопахнущее хурма восточная кипарис вечнозелёный камелия японская кедр гималайский магнолия крупноцветковая сосна ладанная дуб морзинолистный куннинга меланцетавидная мандарин унши осеннюю халазурная ландыш майский гельг лекарственный чистотел большой Мелисса, перечная полынь, горькая, тысячелистник обыкновенный, дивисил высокий. Он давал имя новым растениям, и те откликались на эти названия, бегло гладили его уносящимися ветвями. Хорошо за вино так, мы твой сад, твоя земля, ты наш садовник. Он шёл то как будто маленький, то большой, то медленно, то быстро, один совсем один, и в его руках не убывали семена. Сначала ему подавали только глаза, но вскоре в его ладонях появлялись то тёплые слёзы, то белые ангельские зубы, то что-то ещё, и он всегда знал, что делать. Разминал руками то, что он по-прежнему называл землёй. Осторожно клал светящееся семя в скрадок и чувствовал снова и снова, как в мягкой розовой утробе начинается тихое брожение новой жизни. Позже он начал видеть тех, других. Их было бесконечно много. Они застилали друг друга, наслаивались. Они были легки, они были бескрылые. они были прозрачны и они любили его